Новости появились лишь к вечеру. До этого у нас с Олегом состоялся серьезный разговор. К счастью, он, вопреки обыкновению, не стал меня ругать. Видимо, уже свыкся с тем фактом, что я все равно не брошу работу в ОМР. Кроме того, но ну, не предполагала эта работа никакого риска. Просто так вышло, случайно, как обычно. Кто мог подумать, что Туполев, врач, ученый, окажется отморозком? Когда позвонила Вика, я уже успела убрать квартиру, приготовить ужин и позвонить Дэну и маме, чтобы выяснить, как у них дела. Ведь со вчерашнего дня мы не общались. К телефону подошел сынуля и радостно заявил мне, что работа над портретом Пятницкой завершена. Правда, он чувствовал себя не в своей тарелке, боясь, что здорово погрешил против истины, рисуя ее так как портрет выглядел по крайней мере лет на 20 моложе реального возраста. Тем не менее, сын утверждал, что Полина пришла в полный восторг, увидев законченную картину и обещала рекомендовать Дена всем своим знаменитым друзьям и знакомым. В общем, если не считать мелочей, Настроение у сына было самым что ни наесть радужным, и этому, разумеется, весьма способствовала кругленькая сумма, выплаченная Пятницкой. Учитывая это, я поняла, что в ближайшие дни вряд ли застану Дэна дома. У него много друзей, а они обычные студенты и редко зарабатывают больше, чем можно получить в кафе или закусочной на почасовой работе. Дэн совсем не жаден, даже наоборот – поэтому он непременно захочет отметить успех в компании. А это клубы, кафе и все в таком духе. И несмотря на то, что мне не очень нравилось, когда он шляется по ночам и заваливается домой в половине четвертого утра, запрещать сыну веселиться в мои планы не входило. В конце концов, это его деньги». Так что к тому времени, как позвонила Вика, я уже переделала все дела и включила телевизор в надежде узнать что-нибудь о пожаре. Как назло в новостях по всем каналам показывали тот же сюжет, что и утром, без каких-либо изменений или дополнительной информации. Вика попросила приехать в волну, и я, естественно, мгновенно сорвалась, набросав Олегу записку. Влетев в офис ОМР, я остолбенела, увидев, что помимо членов нашей организации, там находились еще два человека. Дениса, конечно, я могла бы ожидать увидеть, но вот его папашу... Виктор сидел на стуле, сгорбившись и понурив голову. От его обычной самоуверенности не осталось и следа. Если раньше адвокат выглядел моложе своих лет, то сейчас заметно постарел. «А, Агния!» — протянул Лицкевичус при виде меня. «Но теперь, похоже, все в сборе. Можем начинать?» Этот вопрос был адресован Карпухину. Майор коротко кивнул. «Я понимаю, всем хочется знать, что случилось в институте Земцова, но об этом позднее. Сейчас поговорим о том, что нам точно известно». «Теперь наше дело выглядит вполне завершенным, хотя до сегодняшнего дня кусочки мозаики никак не складывались воедино. Без показаний Туполева и Руслана у нас ничего бы не вышло. Ну, вернее, вышло бы, конечно же, но неизвестно, сколько времени бы ушло. Тут же поправился он. «Вы можете сказать, за что убили мою мать и какое отношение к этому имеет мой отец?» — внезапно спросил Денис. «Что ты несешь?» — воскликнул Виктор, мгновенно вскинувшись и уставившись на сына. Дуешь, я мог?» «Так, мальчики, мальчики!» — поднял руки Карпухин, призывая мужчин к порядку. «Сейчас все обсудим, ладно? Начнем с самого начала». В ходе расследования выяснилось, что Институт физиологии и геронтологии профессора Земцова получил государственный грант на исследования, касающиеся увеличения продолжительности жизни. Короче говоря, Земцов получил заказ на изобретение средства от старения. Звучит многообещающе, пробормотал Никита. Верно, согласился Карпухин. Это просто золотая жила, если подумать, ведь исследование – долгосрочный проект, деньги качаются, как нефть из скважины, в которой нет дна. До сих пор Зимцовский институт существовал лишь за счет частных пожертвований, а это не сравнить с госзаказом. За такой куш стоило побороться. И борьба началась нешуточная, ведь на грант претендовали десятки научно-исследовательских учреждений с сотнями проектов. Требовалось предложить нечто, способное заинтересовать правительственных чиновников. Ставку сделали на очень серьезный продукт — на бессмертие. «Это не могло не сработать», — заметил Кобзев. «Кому не хочется жить вечно?» Вот и земцов так решил». Но заявление, не подкрепленное доказательствами, мало чего стоит, верно? Требовалось убедить множество людей, составляющих Государственную комиссию по финансированию научных исследований, а также не мешало бы под это дело заполучить и новых спонсоров. И наш друг, господин Агеев, принимал в этой афере непосредственное участие. «Это никакая не афера», Протестующе взмахнул рукой депутат. «Если подходить так, то любой научный проект надо воспринимать как шарлатанство. Земцов предоставил видимые результаты, и ему поверили. Все, в том числе и я». «Ну да, а чтобы ваша вера была сильней, вам заплатили неплохой откат, так?» — спокойно спросил Карпухин. «Что? Да ладно, не надо устраивать представление». Эта публика не самая благодарная. Мы получили ордер на проверку счетов вашей избирательной кампании. Большие вливания поступили прямиком от института. Никто не думал, что дело так обернется, поэтому даже скрывать этот факт и использовать какие-то подставные счета не стали. Честно говоря, никто и не стал бы копаться в ваших делах, если бы не то, что случилось впоследствии. Теперь же вам, уважаемый господин Агеев, придется молиться, чтобы обвинение во взяточничестве оказалось единственным выдвинутым против вас. Земцов начал настоящую эскалацию исследований, бросив на это все силы и средства. В борьбе за огромный грант он и его сотрудники пренебрегли законностью, сформировав исследовательские группы, состоящие из добровольцев не подозревающих о том, что это само по себе является нарушением законодательства. Так Денис и некоторые его приятели оказались в программе. — Ты участвовал в исследованиях Земцова? спросил Виктор, обращаясь к Денису. В его голосе звучала неподдельная тревога, я поверила, что гей в понятия не имел об этом факте. Парень не удостоил отца ответом. «Как и поведал вам с Андреем профессор», — продолжал майор, — «исследования велись в различных направлениях. Земцов хотел привлечь независимых ученых для работы над своими проектами, чтобы результаты выглядели еще правдоподобнее. Таким образом и Людмила Агеева оказалась вовлечена в дела института». «Мама? И ты знал об этом, да?» — спросил Денис отца. «Знал, что мама...» «Он знал», — подтвердил Карпухин, видя, что Агеев не торопится отвечать на вопрос сына. Ему рассказала сама Людмила. «Благодаря настойчивости Агнии, нам удалось выяснить, что Людмила одно время работала по заказу института. Дело в том, что ее, как известного в городе офтальмолога, доктора наук, Попросили провести исследования в области лечения катаракты при помощи медикаментов, изобретенных институтом. Земцов полагал, что эти опыты также могут способствовать омоложению организма, ведь катаракта наступает именно в результате отмирания соответствующих клеток. Поначалу Людмила тоже поверила в это лечение. Первые результаты выглядели убедительно. Мыши и крысы исцелялись в 85 случаях из 100. Однако опыты на собаках и свиньях разочаровывали. Всего 5-6% положительных результатов в первой группе и 1% во второй. Убийственный вывод. Естественно, Людмила составила отчет по всем правилам и передала его Земцову. Ей заплатили, как и договаривались. Отрицательный результат, как принято говорить в научном мире, тоже результат. Все бы так и закончилось, если бы не один интересный звоночек. У Земцова достаточно врагов среди коллег. Многие считали его своего рода маниловым от науки, не верили в его затею с институтом и уж тем более в проект, в который он вложил все в расчете на победу. Кстати, вы в курсе, что до вступления в борьбу за грант детище профессора Земцова находилось на грани разорения? В комитете по грантам нашлись люди, не слишком доверяющие результатам, полученным непосредственно в институте, поэтому отчет, полученный от независимых экспертов, таких как, например, Людмила Агеева, не мог их не заинтересовать. Один такой человек позвонил ей и стал наводить справки о проведенных исследованиях. К своему огромному удивлению Людмила выяснила, что отчет, подписанный ее именем, не имел ничего общего с тем, что представила Земцову она. Он оказался сфальсифицирован и включал лишь некоторые из наиболее оптимистичных результатов, полученных Агеевой. Людмила, как мы знаем, была человеком принципиальным и не могла смириться с тем, что ее именем прикрыли явную фальшивку. Земцов же, в свою очередь, считал, что, заплатив Агеевой якобы за исследование, купил и ее молчание. — Верно, Виктор Сергеевич? — Вы поэтому ругались с бывшей женой накануне вечером? — Вашу ссору слышала тетка Людмилы. Агеев мрачно кивнул. Я пришел, потому что меня попросили поговорить с Людой. Она влезла в то, что ее не касается. В конце концов, она же получила свои деньги. Да, вам же этого казалось вполне достаточно, презрительно усмехнулся Лицкевичус. Но она ничего не желала слушать. Не обращая внимания на эти слова, продолжил Виктор. Собиралась отправиться к Земцову и устроить скандал. Кричала, что не допустит, чтобы ее вовлекали в фальсификацию с целью получить правительственное финансирование. «Вы предложили ей деньги?» Виктор кивнул. «Большую сумму, но Люда осталась непреклонна. Я ничего не смог поделать, но я... Клянусь, я понятия не имел, что она... Что ее... Интересно... «А на что вы рассчитывали, зная, что именно находится на кону?» – спросил Карпухин. «Что вашей бывшей жене позволит обнародовать настоящие результаты и уличить Земцова и его сотрудников в мошенничестве?» «Кстати, Людмила не ограничилась только этим. Она лично собиралась обзвонить независимых экспертов, которые также работали над отдельными проектами по заказу института». Агеева не сомневалась, что большинству из них не все равно, какую билиберду напишут под их фамилиями. Кроме того, она предприняла собственное небольшое расследование и выяснила кое-какие, довольно серьезные, между прочим, нарушения в работе института. В том числе и отсутствие необходимых разрешений на проведение экспериментов с участием людей. Вот из-за этой своей принципиальности, можно сказать, Людмила Агеева и умерла. Естественно, она не верила, что такое возможно. Ваша бывшая жена считала, что врачи и ученые не станут действовать как матеры уголовники. Не учла она только один фактор — деньги. Деньги делают из, в общем-то, приятных людей, настоящих монстров. А если уж материальный аспект сопряжен еще и с определенными амбициями, только представьте себе, найти ключ к бессмертию, человек становится вообще неуправляемым из страха столь многое потерять. Никто не мог такого предположить. Тихо отозвался Виктор, обхватив голову руками. «Никто». Да, я предупреждал Люду, чтобы она не поднимала шума. Говорил, что заниматься правдоискательством не ее дело. Просил, чтобы она приняла деньги и просто забыла обо всем. Но не мог я представить, что Люду... — Да уж, куда тебе? — прошипел Денис, все это время сидевший, словно прибитый к стулу. — Это ж мозги какие надо иметь. Это ведь человек наивный папа. «Тебя каждый обмануть может!» «Прекрати!» — резко оборвал парня Лицкевичус. «Ничто не дает тебе права так разговаривать с отцом или, по крайней мере, с человеком намного старше тебя!» К моему удивлению, Денис спорить не стал и замолк, опустив глаза. «Теперь мы знаем, почему!» — подал голос Никита. «Но кто же все таки убил Людмилу? Тополев. «Судя по методу, похоже!» Однако наш доктор не сознается. Пока. Это было любимое слово Карпухина. Тем не менее, его участие в убийстве Ляны сомнению не подлежит, как и покушение на жизнь Агнии. Рано или поздно Туполеву придется либо сознаться, либо выдать сообщника. — А Ляну-то зачем было убивать? — недоуменно спросила я. — Только из-за сайта этого дурацкого. И вообще... Как насчет украденных из моргов тел и татуировок? Я что-то не понимаю. — Нет, Агня Кирилловна, вы ошибаетесь, — возразил майор. Этот, как вы выразились, дурацкий сайт ставил под угрозу все дело. А Аляна со своим упрямством и неспособностью понять всю серьезность ситуации стала большой проблемой. Но, полагаю, стоит все пояснить по порядку». Дело в том, что смерть Людмилы Агиевой – форс-мажор, которого никто не мог предвидеть. Ваша подруга, Агния Кирилловна, просто оказалась слишком крепким орешком, маленьким человеком, который грозил стать большим препятствием на пути Земцова к деньгам и славе. Но Людмила знала лишь малую часть того, что творилось за стенами института. Благодаря определенным махинациям институт получил деньги и «зеленый свет» но этого мало. Нужно было подтвердить право на эти деньги. Необходимость срочно предоставить результаты вынудила команду Земцова действовать быстро. К их части надо заметить, что очевидно, определенные подвижки в этой области все-таки имелись, но вот долгосрочный прогноз невозможен, ведь эксперименты на людях еще не проводились и последствия опытов неизвестны. Земцов создал группу, в которую входил и Туполев. Кстати, уточню. Наш доктор, любитель травить народ при помощи люминала, работал на институт внештатно. Именно его цинизм и способность презреть закон ради достижения цели, судя по всему, и привлекли к нему внимание руководителя института. Насколько я понимаю, особым светилом Туполев никогда не являлся, но у него, как мы теперь знаем, есть кое-какие скрытые таланты. Так как испытывать препарат, который, как эти ученые-мужи полагали, мог привести к обращению процесса старения вспять законным способом, они не могли, решили рискнуть и обойти правовую систему. В качестве подопытных стали вербовать бомжей. Людей, которых никто не хватился бы, до которых никому не было дела. Краем глаза я заметила, как дёрнулся на своем стуле Леонид, словно через него пропустили электрический разряд. Разумеется, им предложили деньги. По сравнению с размерами финансирования и сопряжённым с экспериментом риском, это была всего лишь капля в море, но все зависит от положения, в котором находятся люди». — Да уж, — пробормотал Леонид. — У одних жемчуг мелкий, а у других суп жидкий. — Точно так, — согласился Карпухин. — Надо сказать, бомжи прошли довольно строгий отбор. Они должны были соответствовать уровню физического здоровья, то есть законченных алкашей с кучей болезней не брали. От них требовалось также воздержаться от пагубных привычек, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, пока вводился препарат. Каждый месяц эти ребята обязались приходить полное обследование, но группа Земцова на этом не остановилась. Чтобы иметь возможность отслеживать каждого испытуемого, которым, в сущности, нельзя доверять, им сделали татуировки в виде буквы «П» с цифрой, обозначающей порядковый номер. «Но почему именно такие татуировки?» — спросил Никита. а протянул майор. «Это тоже интересная история. Все связано, опять же, с пресловутым парацельсом. Дело в том, что Туполи всегда испытывал нездоровый интерес к этому историческому персонажу. Кроме того, у нашего доктора была тяга к власти. Пусть и небольшой, хотя бы над маленькой группой неоперившихся птенцов, какими являлись Денис и Ижи с ними». Но все же власти. Это он, наш сектант, предложил группе Парацельса в качестве символа. Его стараниями проект получил название «Пятая сущность Парацельса». Отсюда и латинская буква «П» на татушках. «Что еще за пятая сущность?» — поинтересовался Никита. «Огонь, вода, воздух, земля», — медленно произнес Лицкевичус. Четыре сущности, выделяемые Парацельсом в его трудах. Считается, что пятая сущность — что-то вроде философского камня, ключа к вечной жизни и бесконечному знанию, — кивнул Кобзев. Но никто точно не знает, что это на самом деле. Во времена Парацельса поговаривали, что он то ли нашел эту сущность, то ли близок к ее разгадке. «Вот — Вот-вот, — закивал Карпухин. Все правильно. Таким образом, испытуемых пометили, чтобы их легко можно было опознать в случае, если они, к примеру, решат, что им надоело участвовать в эксперименте, и затеряются среди себе подобных. Во многих больницах и моргах города у группы имелись свои люди, как и у ОМР. Хорошо отлаженная система платных осведомителей, которые информировали группу о любых связях подопытных с учреждениями здравоохранения. Естественно, земцов и его сотрудники понимали степень риска, ведь к экспериментам на людях перешли еще до того, как была доказана безопасность препарата. Значит, они должны были, по крайней мере, отслеживать своих бомжей и в случае непредвиденных обстоятельств изымать их из больниц, поликлиник и моргов, если произойдет непоправимое. Ведь они не могли допустить, чтобы об экспериментах стало известно посторонним людям. «Размах их деятельности просто поражает!» — воскликнула я. «Согласен», — кивнул Лицкевичус. «Йозеф Менгеле делал примерно то же самое в свенцами во время Второй мировой. Только узникам концлагеря ничего не платили. Вот единственная разница. У этих людей нет совести, нет никакого понятия о морали» о том, что можно, а чего нельзя делать. «Вот именно», — подтвердил Карпухин. Туполев отказывается признавать убийство, но совершенно спокойно рассуждает об экспериментах. Он в самом деле не считает их предосудительными. «Бомжи, по его мнению, вообще не люди. Представители самой низшей касты, которой можно пожертвовать во имя великой цели — подарить человечеству возможность жить вечно». В случае удачи, как утверждает Туполев, эти отбросы общества могли получить второй шанс, возможно, начать новую жизнь. С другой стороны, если бы эксперимент провалился, никто бы не заплакал. Железная логика, пробормотал Никита. Сначала все шло гладко, продолжал между тем майор. Препарат действовал именно так, как ожидалось, и земцов с группой не могли нарадоваться. Нобелевская премия уже почти у них в кармане. Победителей, как известно, не судят. Если бы исследования увенчались успехом, всем мгновенно стало бы наплевать на методы, которые использовали ученые института. Народ мечтал бы лишь об одном – заполучить чудодейственную вакцину от старости и платил бы за нее любые деньги». Но мы-то с вами знаем, чем все закончилось. Группа никак не могла предугадать, что препарат окажется опасен при попадании в организм кислорода. Продукты разложения вызывают нейтропению, приводящую, в свою очередь, к скоротечному развитию гангрены. Лишь немногие бомжи попали в лечебные учреждения. Большинство умерли на улице, и причиной их смерти явились всего лишь незначительные повреждения – Открытые переломы конечностей, легкие ножевые ранения и так далее. — И сколько же народу участвовало в эксперименте? — задала я вопрос, боясь услышать ответ. — По словам Туполева, человек сорок, — мрачно ответил Карпухин. — Но... но это значит, что большая часть испытуемых сейчас бродит по городу, не зная о смертельной опасности, в которой они находятся? — проговорила я в ужасе. «Это так», — кивнул майор. «Можно, конечно, попробовать их отловить, но, боюсь, у нас не хватит на это ни людей, ни средств. Кроме того, чем мы сможем помочь? Рано или поздно, но конец один». «Если удалось бы достать этот препарат», — воскликнул кадреску. «Живую бактерию я имею в виду». «Тогда можно было бы попробовать разгадать способ ее взаимодействия с неорганической частью препарата и...» «Вы забываете, что сегодня утром в институте был пожар», — вздохнул Карпухин. «Все уничтожено. Просто все. Не осталось ни документации, ни компьютерных дисков, ни тем более самого препарата». «Но есть же Туполев», — возразил Лицкевичус. «Он не может не знать». «Не думаю, что Туполев занимался непосредственно научной частью эксперимента», — покачал головой Карпухин. «Во всяком случае, он так говорит». «А остальные?» — спросила я. «Сам земцов, королева науки». Майор оперся руками о колени и подался слегка вперед, словно пытаясь принять позу, которая позволила бы ему выглядеть более уверенно. «В новостях об этом не сообщалось». Начал он медленно. Но земцов и Полякова, похоже, погибли во время пожара. «Как это возможно?» — не поверила я. «Как они оказались там задолго до начала рабочего дня?» «Понятия не имею», — снова вздохнул майор. «Более того, должен вам сказать, что все наше дело сейчас находится под угрозой». «Почему?» — спросил Лицкевичус, сдвинув бесцветные брови. — Потому что к рассмотрению принята только одна версия о причине возникновения пожара в институте — взрыв газовых баллонов в подвале здания. — Да вы шутите, — не поверил Никита. — После того, как Агнию едва не отравили, после смерти Ляны и поимки Туполева и Руслана, я никогда не стал бы шутить такими вещами, — прервал его майор. Более того, замечу, что все очень серьезно. Меня вызывали на самый верх и дали понять, что эта версия должна остаться единственной. Но это не мешает мне смотреть на вещи трезво. Во-первых, судя по всему, никаких баллонов в подвале и в помине не было. Это явствует из устного отчета пожарного инспектора. Не сомневаюсь, что в его письменном отчете, который ожидается аж через 10-12 дней, Они магическим образом возникнут. Кроме того, пожар, по словам все тех же пожарных, начался в одной из лабораторий, где, собственно, и обнаружены тела Полякова и Земцова. Конечно, понадобится еще экспертиза, чтобы установить личности погибших. И я этот момент не пропущу, можете поверить. Думаю, никто из нас и не сомневался. «Похоже», — продолжал майор после паузы, — По-настоящему в курсе научной стороны дела были только Земцов, Полякова и Константин Дюжин, который, кстати, исчез бесследно. Так что должен признать, что со свидетелями по делу у нас не густо, друзья мои. Затем, видимо, заметив наши кислые физиономии, Карпухин счел нужным добавить. Но ничего, будем работать. Кстати, есть и хорошая новость. В состоянии Армена Багдасаряна наметилась положительная динамика. Если мне удастся с ним поговорить, у нас появится еще один свидетель, а это уже хорошо. Так что не падайте духом, ребята. Мы еще повоюем.